— спросил Манекан. — Прежде всего, настоящий рыцарь никогда бы не задал мне такого вопроса, а просто пошел бы за мной, не требуя никаких объяснений. — Хорошо, мадемуазель, — отвечал Манекан, — я готов вести себя по-рыцарски. Слишком поздно. — Теперь у вас нет никакой заслуги. Мы идем к принцессе. — Вот как? Идем к принцессе? И он пошел за Монтале, которая бежала впереди, легкая как Галатея. Галатея по греческим мифам прекрасная морская нимфа, влюбленная в юного акида. Галатею преследовал своей любовью безобразный циклоп полифем жаловавшийся в своих песнях, что Галатея бежит от него быстрее, чем олень от собак, бежит со скоростью ветра. Примечание. редакции На этот раз, говорил себе манекан, охотничьи истории будут, пожалуй, неуместны. Попробуем, однако, а если понадобится — Ей-богу, если понадобится, выдумаем еще что-нибудь. Монтале все бежала. Как это утомительно, — думал Монекан, — напрягать одновременно ум и ноги. Наконец они пришли. Принцесса окончила свой ночной туалет и была в изящном пеньюаре. Она кого-то ожидала с явным нетерпением. Поэтому Монтале и Монекан застали ее подле дверей. Наконец-то воскликнула она. — Вот господин манекан отвечала Монтале.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 вступился за честь господина Доброжелона, и так как господин Доброжелон здесь отсутствует, и он не мог драться, то граф дрался вместо него. Манекан с улыбкой слушал принцессу и раза два или три сделал движение головой и плечами, означавшее «Если вы хотите во что бы то ни стало, что же вы молчите?» — нетерпеливо сказала принцесса. — Видно, вы...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 — Извините, мне показалось, будто вашему высочеству было угодно сказать, что господин Дегиш и Девард дрались из-за мудмуазель де лавольер. — Да. — Из-за мудмуазель де лавольер, не правда ли? — повторил Манекан. — Боже мой, я не утверждаю, что господин Дегиш лично принял к сердцу интереса мудмуазель де лавольер. Он вступился за нее по полномочию. — По полномочию? полно, не разыгрываете изумление. Разве вам не известно, что господин Доброжелон — жених мадемуазель де лавальер, и, отправляясь по поручению короля в Лондон, он попросил своего друга, господина де Гиша, блюсти честь интересующей его особы? — Больше я не скажу ни слова. Ваше высочество осведомлены гораздо лучше меня. — Обо всем предупреждаю вас. Манекан рассмеялся,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 «Напротив, принцессы я рассуждаю совершенно здраво и повторяю, что вы заступитесь за господина Дегиша перед королем. Я? Да. С какой стать? Потому что интересы господина Дегиша...» «Ваши интересы?» — горячим шептом проговорил манекан, глаза которого загорелись. «Что вы хотите сказать?»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 Измученный злословием Деварда, воспылал жаждой мести при первом же непочтительном слове последнего об этой особе. Принцесса закрыла лицо руками. «Ах, господин Домонекан!» — вскричала она. «Взвешиваете ли вы ваши слова и помните ли, кому их говорите?» Тогда принцесса продолжал Монекан, делая вид, что не слышал восклицания принцессы.